На фронт, в любом качестве. А ты, дважды однополчанин мой, судя по всему, со своей ротой быть не может. А Геворг, а Про него не знаю. Но командир первого батальона, первый и второй рот, как не оправдавший доверия... Какого доверия? Ты чё? Родной партии, родного народа,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 «Ну, если тебе так хочется думать, думай, что жива. Я же думаю про маму». Скорик потер обеими руками лоб, словно омыл его. «Ладно, на минор не сворачивай, не затем я пришел. Налей-ка вина хмельного, разговор будет долгий». Поздней ночью, обнявшись, шли они по расположению двадцать первого полка На окрик часовых и патрулей В два горла открикались «Свои! Чё тебе вылезла?» Они уже ничего не боялись. Прощаясь возле штабного дома, Щусь долго тряс руку Скорика, растроганно бормотал. «Ну, спасибо, Лёва! Вот спасибо! Вот ребята-та! Вот обрадуются! А им нужно, нужно перед фронтом подкрепиться!»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 У нас еще никогда не было такого надежного и крепкого тыла. И не потерпит, чтобы его слова не оправдались. Вот и нашелся выход из положения. Щусь, благодарил Скорика, тряс его руку. Тот добродушно отталкивал младшего лейтенанта. Да я-то причем. Породело руководство, самое мудрое,